Глава 51 Интересная вы девушка. Даркхан произнзил меня таким взглядом, будто лягушку на столе препарирует. Думаете, я шучу, подобрался он, и я поняла, сейчас начнет запугивать. Вы будете подвергнуты суду, и тогда я уже ничем не смогу помочь. В таком случае ни вы, ни моя семья влиять на меня никак не сможете. — приподняла бровь я. — Так это же идеальный вариант. Суд. Немедленно. Я поймала на себе взгляд своего несостоявшегося супруга. Подозрительный, мнительный, опасливый. В его глазах застыл вопрос. Кто эта дерзкая ягоза в теле скромной Элизы? Ха! О чем-то догадывался охотник за наследством. Это еще один веский повод, держать его как можно дальше от себя и больше никогда не пересекаться. «В суд!» — повторил за мной Даркхан и вдруг расплылся в улыбке, от которой у меня внутри что-то дрогнуло, рухнуло куда-то вниз и растекло с теплой лужицей. Кажется, это были мозги. Он внезапно преобразился. Улыбка превратила недовольную мину в прекрасное мужское лицо. Ямочки на щеках, живые добрые глаза, вокруг которых расходятся лучики. Да, он уже не мальчик, только-только вошел в зрелость. Сколько ему? Тридцать? Тридцать пять? В этом возрасте уже не до рабынь-сироток. Жена заругает за такие развлечения. «Мы переговорим с вами позже, Ларкхан грот холодно бросил Даркхан, и кольца на моем теле внезапно разжались. Я вдохнула полной грудью и хотела проверить подвижность собственных рук и ног но меня внезапно схватила чья-то стальная лапа в изумлении подняв глаза я увидела нависающего надо мной даркхана когда он успел подобраться так близко что почти прижимался ко мне всем корпусом этот бойцовский пес вцепился в мое плечо сдавив его мертвой хваткой и смотрит на меня так как обычно смотрят пациенты, которым я устанавливаю мочевой катетер. Выразительно смотрит, в общем. «Что вы?» — начала было возмущаться я, но неожиданно пол ушел у меня из-под ног. Я провалилась вниз, а торжественный зал с выбитыми витражами уплыл куда-то вверх и растворился в темноте. «Себе позволяете?» — пробормотала я, когда внезапно, обрела твердую почву под ногами. Меня повело, голова закружилась, и если бы Даркхан не вцепился в меня, словно питбуль, я бы точно растянулась по земле в форме морской звездочки. «Дышите — Дышите! — прозвучал холодный приказ. — Это пройдет. Вы что, никогда прежде не перемещались? — насмешливо поинтересовался Даркхан. — цефтриаксон на физрастворе мне в ягодичную мышцу. В этом мире еще и телепортации существуют. Он бы хоть предупредил, что собирается прыгнуть сквозь пространство, а то словно Алису утащил меня в кроличью нору и был таков. Ну что вы, имея на руках парализованную бабушку, каждый день перемещалась, пробормотала я, приходя в себя. Перед глазами посветлело, и я смогла оглядеться. Ох, лучше бы я этого не делала» потому что сразу стало понятно, что мы стоим на отвесной скале. Злой холодный ветер бьет в лицо, а где-то там, внизу, грохочет море. За моей спиной находится высокое мрачное здание из серого камня с узкими зарешоченными окнами. Решили не мелочиться и переместили меня прямо в тюрьму, что даже сюда не будет, хмыкнула я, рассматривая здание. «Это мой замок», — ответил Даракхан и, кажется, оскорбился. «Вы здесь живете?» — скривилась я и огляделась. Сыро, холодно, ветер обжигает кожу. «Если в этом мире есть риэлторы, то они блестящие мастера своего дела. Продать домик посреди скалы, где не видно даже следов человеческих поселений — это талант». «Приходится», — буркнул дархан и безо всяких церемоний потащил меня к двери. Он так стремительно несется к ней, что я на миг испугалась. Уж не намерен ли он впечатать меня в эту деревянную штуковину головой? Но нет, Даркхан цивилизованно открыл дверь свободной рукой и втолкнул меня в свое жилище. Внутри меня ждала небольшая прихожая и запах сырости. Но здесь тепло, а злой ветер уже не хозяйничает. вот уж «Не думала, что темница находится прямо в вашем доме», – буркнула я, пытаясь скрыть нервозность. Даркхан явно с самого начала не хотел отправлять меня ни в какую тюрьму. Вполне вероятно, что он вообще выдумал всю ерунду про заключение, и за мою неконтролируемую вспышку и вправду полагается штраф. Откуда же мне знать правду? Я в местных законах разбираюсь хуже, чем свинья в апельсинах тебе так не терпится оказаться в тюрьме насмешливо поинтересовался даркхан он внезапно перешел на ты но возражать я не стала от тюрьмы я знаю чего ожидать а вот от вас отнюдь рассудила я сейчас подадут обед ты наверняка голодна неожиданно предложил даркхан и от такой внезапной щедрости я отороела он снял с себя верхнюю одежду под которой оказалась белоснежная рубашка. Скрип. Стоило ему сделать лишь пару шагов, как половицы заскрипели, будто оркестр. Одна половица скрипит в низком регистре, другая стремится ввысь, а кто-то звучит в трех октавах. А как же крысы, сырость и холод камеры? С подозрением прищурилась я. Если ты настаиваешь я устрою тебе все вышеперечисленное, но сначала нам нужно поговорить, — заявил он без следа прежней жесткости и надменности. — О чем? — дернула головой я, окончательно утратив понимание происходящего. — Зачем вы привели меня в свой дом? — Это как если бы следователь привел подозреваемую в свою личную квартиру и предложил попить чайку сразу после совершения преступления. Мило, конечно, но обычно девушек опаивают чаем и кое-чем покрепче, имея вполне конкретную и неприглядную цель. Неужели у Дарк хана, перед которым мужчины втягивают головы в плечи, какие-то проблемы с любовницами? Понимаю, не каждая захочет лезть на скалу, но он уже приноровился использовать телепортацию, так что проблем быть не должно. «А куда еще я должен был вас привести С легким раздражением поинтересовался Даркхан, проходя в вестибюль. «М-да, а ведь дом гротов в котором жила Элиза, выглядит гораздо более богато и престижно. Здесь старая деревянная лестница, а у гротов основательная и каменная. Да у них там вестибюль размером с этот дом!» «Конечно, моя студия и здесь, и там», сойдет лишь за коморку, но имущественный разрыв на лицо. «Арман!» – внезапно гаркнул Дархан. «Подай нам обед!» Ему никто не ответил, лишь в коридоре раздался тихий шелест чьих-то шагов и очередной скрип. «Ага, значит, в доме и слуги имеются. Хорошо живет местная аристократия, чего ему не хватает для счастья».